Если бы за несколько минут я предложил вам вопрос, можно ли заставить растение каждый раз, когда оно проголодается, мало того, каждый раз, когда ему только грозит голод, предупреждать нас о том звоном колокольчика, то вы, конечно, сочли бы это за неуместную шутку. А между тем, таково буквальное значение нашего прибора. Причина его действия заключается в деятельности растения – В его способности разлагать углекислоту, выделять кислород. Этой способностью мы воспользовались, чтобы заставить растение извещать нас от времени до времени коротким звонком, когда его питание идет успешно, и бить тревогу, звать на помощь, когда ему грозит голод. Одним словом, мы заставляем его условными звуками сообщать нам, когда ему живется хорошо. Когда дурно? Итак, на поставленный нами в начале лекции вопрос мы вправе дать положительный ответ. Мы в состоянии не только видеть, но даже слышать, как прозябает растение. Опыты, с которыми нам пришлось при этом познакомиться, доставили нам в то же время наглядное понятие о тех уловках, о тех ухищрениях, к которым мы должны прибегать при исследовании природы. Мы недовольствуемся страдательную ролью наблюдателя, а вступаем в борьбу с нею. Причем экспериментальное искусство предлагает к нашим услугам целый строй снарядов и приемов. Растение немо. Оно не отвечает нам, так мы заставляем его писать. Оно не может говорить, так мы его заставляем звонить но так или иначе добиваемся ответа на предложенный ему вопрос. Напрасно многие в этом экспериментальном искусстве видят почти механическую деятельность, нечто низшее в сравнении с областью отвлеченной мысли. Напрасно сам гениальный Гетте не избежал этой ошибки и, усматривая какую-то двойственность, какой-то разлад между двумя путями исследования истины, Между умозрением и опытом вложил в уста Фауста такое представление о природе. «При свете дня, полна таинственными снами, Не даст тебе природа покров себя сорвать, Того, что в откровении разуму сама не сможет передать, Не выпытать себе у ней ни рычагами, ни тисками». Конечно, ни рычаг и ни тиски вымогали когда-нибудь у природы ее тайну. Вымогали ее вложенные в них зоркая мысль и упорная воля исследователя. Орудие исследования — такой же продукт творческой мысли, как и учение, которое им подтверждается. Это сама мысль, кристаллизовавшаяся, принявшая осязательную форму. Не странно ли, что между тем, как в любом почти большом городе Европы давно можно было любоваться собранием тех позорных орудий, которыми человек так безуспешно пытался выпытывать истину у себе подобных? Только в настоящем году в первый раз возникла мысль собрать в одно место те славные орудия, которые человек употреблял в своей борьбе с природой, явилось желание подвести наглядный итог той трехвековой борьбе, в которой он победоносно исторгал у природы истину за истиной. Известно, что в 1876 году в Лондоне была выставка инструментов и приборов, употребляемых в опытных науках, с любопытным историческим отделом приборов, служивших знаменитым ученым при их исследованиях. Не страннее ли слышать голоса, то наивно удивляющиеся тому, что люди с развитым умом могут избрать предметом изучения какую-нибудь лягушку или травку, то открыто сетующие о том, что изучение природы, приковывая человеческий ум к материальным предметам, отвлекает его от задач более высоких и заставляет его суживаться, мельчать, причем нередко, обращаются тоскливые взоры в прошлое, когда будто бы ум человека исключительно сосредотачивался на предметах более его достойных. Справедлив ли такой упрек? Точно ли естествознание суживает мысль, заставляет мельчать человеческий ум? Точно ли? Оно менее других знаний достойно человека, тогда как мы только что имели случай убедиться, оно порой делает для него доступным то, что в доброе старое время было только уделом бессмертных богов».